Глава двадцать два. «Мы уехали до завтрака в мамином любимом, но потрепанном гольфе, после того, как я очистила его от привычных остатков обертки от еды, салфеток, футляров для контактных линз и газетных вырезок, которые она вырвала, вероятно, за рулем. После того, как мы сильно покачали его вверх и вниз, что было единственным способом запустить древний двигатель, мы уехали. В дверях стоял Малк и махал рукой на прощание. Я чувствовала, что он, вероятно, думает, что все это предприятие безу – но не сказал об этом вслух, а я не решилась спросить, чтобы это не услышать. Он отправился в кафе за углом и купил нам свежие круассаны и кофе в бумажных стаканчиках. И хотя мое сердце болело при виде его, такой одинокой коренастой фигуры, обрамленной дверным проемом, он стоял, как маленький мальчик, пытающийся стать взрослым. Нам пришлось помахать на прощание, и в конце концов мы поехали по пустынной улице. Накануне вечером я написала Брайану Робсону по электронной почте, что срочные семейные дела заставили меня уехать из Лондона и что меня не будет два дня. И в порыве самосожжения добавила. «Я очень сожалею о том, что не предупредила, и о том, что последние два месяца я не была готова к работе. Я пойму, если вы посчитаете необходимым уволить меня». Еще не было половины восьмого, когда мы проезжали через Блумсбери, и дороги были пусты, постепенно заполняясь по мере того, как мы двигались на запад через Пикадилли и Грин Парк, сворачивая, чтобы избежать огромных затемненных рейндж которые даже в это время дня забивали Найтсбридж. Мы миновали Хэрротс, который когда-то был моим любимым магазином, и Фосилс, который я не посещала уже много лет. Он все еще был закрыт. Молодой развязный плейбой сидел за витьеватыми окнами в ярко-желтом Мазератте, не обращая внимания на окружающих и загораживая большую часть дороги. Мы просигналили ему, чтобы он отъехал в сторону, и даже не глядя, он поднял средний палец и продолжил играть со своим телефоном. «Эй, ты!» — закричала мама. «Ты!» Он обернулся. «Это город, мы все здесь живем. Имей какое-то уважение». «Да пошла ты!» — закричал он, все еще не глядя на нас. «Старая сука!» «Вонючий ублюдок!» Мама завопила на него из окна с очень-очень маленьким членом. «Не думаю, что здесь распознать такой язык», — сказала я, когда мы мчались к музею Виктории и Альберта. «Люди всегда говорят. Неужели не жалко, что города меняются?» И они имеют в виду мусор и небоскребы. А я думаю, что это чушь собачья. Вот что губит наш город», — сказала мама, откидывая голову назад. «Эти люди, эти деньги. Говорю тебе, это не Лондон. Это салон первого класса в Эмиратах». «С Олимпиадой в следующем году». «Они все говорят, что Олимпиада все изменит. Это тоже чушь собачья. Все чушь. Вот увидишь, через три года Лондон развалится на куски, а мы все равно будем за все платить». Я любила маму такой, бесстрашной, уверенной в себе. — Ты ведь не нервничаешь? — спросила я ее, когда мы въехали в Ричмонд, и Лондон отступил, сменившись зелеными пригородами, вспышками Темзы, первыми признаками сельской местности. — Нервничаю? Я ужасно боюсь! — сказала она, поднимая руку, чтобы поблагодарить водителя за то, что он пустил ее на скоростную полосу. — Понятия не имею, во что мы ввязываемся. Я даже не знаю, куда мы едем. «Разберемся, когда будем ближе», — сказала я. Я опустилась на сиденье, глядя на дорогу. «Мы доберемся туда». Мой телефон разрядился где-то по ту сторону моста Тамар, и к тому времени, как мы миновали Трура, я уже полагалась на наш древний дорожный атлас, который, тут надо признать, победу моей мамы-технофобки на самом деле оказался гораздо полезнее, чем телефонный навигатор. Было что-то бодрящее в том, как развивалось наше путешествие в графствах, которые открывались для нас. Я никогда не покидала Лондон, и вот мы здесь, едем на запад с солнцем за спиной». Мы остановились на бензоколонке в Хэмпшире, и там, сидя под флуоресцентными лампами, из-под тишка поедая свои сэндвичи и попивая кофе с металлическим привкусом, окруженные либо пенсионерами, молча потягивающими чай, либо отчаявшимися семьями, ссорящимися из-за орущих малышей, я неожиданно подумала, что вся эта задумка очень глупая». Даже если мы найдем дом, сможем ли мы просто так войти? Живет ли там сейчас кто-то еще, престарелый слуга, о котором местные рассказывают разные страшные истории, или дальний родственник, с которым нужно считаться? А может, там мой отец? Но мама снова удивила меня своей выносливостью в долгих поездках, а также жизнерадостностью и возбуждением. К тому моменту, как мы проехали Фалмут, я устала и нервничала, и у меня болел лоб от долгого пребывания в машине. Мы проехали еще одну деревню и направились к реке. Я видела, как она поблескивает вдалеке, а за ней – море. А потом наткнулись на знак, который категорически запрещал нам ехать дальше в промежутке между маем и октябрем. «Что же нам делать?» Сказала я, глядя вперед на крутую дорогу, у которой виднелось несколько крыш. Я прислушалась к реву ветра в деревьях. На широкой пустынной дороге не было никакого движения. До школьных каникул оставалось еще несколько недель. Мама свернула на боковую дорогу, заглушила двигатель и вылезла из машины. Я последовала за ней и стояла, отряхивая затекшие ноги и оглядываясь по сторонам, пока она писала записку и засовывала ее под ветровое стекло. «Вот», — сказала она, беря меня под руку, и она улыбнулась мне, и я почувствовала, что все хорошо, действительно хорошо, если она со мной. «Пойдем». Только когда мы прошли несколько шагов по дороге, я оторвалась от нее, побежала назад и взглянула на записку. Она написала... Ищу родовой дом единственного ребенка. Это звучит невероятно, но это правда. Надеюсь, здесь есть парковка. Уберу автомобиль, когда все закончу или найду его, смотря что раньше случится. Извините. Спасибо. Мы пошли по дороге, которая сузилась до извилистого переулка. Широкие сине-зеленые воды реки, окаймленные густыми деревьями, то появлялись, то исчезали из виду, когда мы спускались вниз, окруженные живыми изгородями, на которых цвели сладкие мускусные цветы бузины. Внизу мы увидели широкое пространство реки Хелфорд. Было тихо, лишь изредка солнечные лучи, словно блики, отражались от мягко движущейся воды, а перед нами раскинулся крошечный пляж, покрытый галькой и песком. Там было несколько белых коттеджей, паб со столиками снаружи, киоск с мороженым, пристань и на самом пляже две рыжеволосые девочки, решительно бросающие камни в воду. «Давай спросим в пабе», предложила мама, поднимаясь по ступенькам. Я схватила ее за руку. «Ой, подожди, мам!» Она повернулась ко мне. «В чем дело?» «Что? Они ведь не узнают, правда?» «Я имею в виду, это немного странно просто зайти и начать задавать странные вопросы о доме, не так ли? Давай немного подождем». Мама сжала мою руку и улыбнулась мне. Яблоки на ее щеках сияли. «Милая, мы ждем уже двадцать пять лет. Не будем больше ждать». Она повернулась и пошла вверх по ступенькам но в пабе не слышали ни о доме под названием Кипсик, ни о семье Парр. Ни хозяин, ни один из завсегдатаев-бара краснощекий старик в выцветших синих брюках, который пил Эль. Они подозвали симпатичного бармена с дредами и спросили его, и он с сожалением покачал головой. — Я не могу вспомнить название ручья, — сказала мама, когда я отстала. — Здесь вообще есть ручей? — Их около тридцати, — сухо ответил бармен. — О! Она не смутилась. «Иордан крик? Ханаан крик?» Но все покачали головами, а завсегдатой за стойкой озадаченно посмотрел. «Здесь так много домов, что большинство людей не знают ничего, как раньше. Он бывал здесь всего несколько недель в году, и то, чтобы плавать, а не смотреть на дома». «Это точно недалеко от Хелфорда». — сказала мама, на что симпатичный бармен спросил, знаем ли мы, что находимся в Хелфорд-Пассаже, а не в Хелфорде, главной деревне. — Где Хелфорд? — сказала я, и сердце у меня упало. Он указал через реку на скопление домов и лодок, драматически прилепившихся к противоположному берегу. — Это Хелфорд. — Сколько времени нужно, чтобы туда доехать? Он покачал головой. — Нет смысла садиться за руль. Чтобы добраться до другой стороны, вам потребуется по крайней мере сорок минут. Снаружи есть пешеходный паром. Им управляет мой брат. Он знает каждый ручей и бухточку на этой реке. Если вы хотите пойти и спросить там, он отвезет вас, куда вам нужно. Было уже далеко заполдень, и лодка ждала у пристани. Лодочник улыбнулся, когда мы объяснили ему нашу миссию. — Я могу отвезти вас в Хелфорд, — сказал он, — и обратно, когда будете готовы. Солнце было теплым, но туманным, и оно отбрасывало золотистую тень на прозрачные аквамариновые воды. Там, на реке, было так тихо, что слышался только шум мотора, позвякивание мачт, клинк-клинк на ветру и шелест деревьев. Выплыв на середину реки, мы увидели ее просторы, лесистые бухточки, ручьи и заливы выше по течению и широкий открытый горизонт, ведущий к морю. Я никогда раньше не видела ничего подобного, вода, как в Карибском море, а не в Англии, великолепное ощущение пространства и тишины, и ощущение, что земля окутана историей. Я наблюдала за всем этим, как зачарованный ребенок. «Что -то — Что-то узнаешь? — спросила я маму. Она что-то бормотала себе под нос, снова закусив губу. «Вроде, и все же это так трудно!» «Макао? Манна? О, боже!» «Эй!» — обратилась она к лодочнику. «Ты знаешь какой-нибудь ручей под названием Манна-Манна?» «Похоже на то!» — лодочник улыбнулся. «Вы имеете в виду Маннакан-крик?» Мама захлопала в ладоши. «Да, вот он! Вы можете отвезти нас туда, мам?» Он просто переправляет нас на другую сторону, — сказала я, и мое лондонское воспитание оказалось на первом плане. Это не личное такси. Я могу, если вы меня наймете, если никого не окажется на обратном пути. Он указал на другой берег реки. И если прилив будет в нашу пользу, я отвезу вас к ручью Монакан. — Как вас зовут? — спросила мама, беря его за руку. — Джошуа, — сказал он, немного застенчиво прищурившись и улыбаясь ей в лицо. — А вас? «Ну, меня зовут Дил, а это Нина, моя дочь, и вы оказываете нам огромную услугу. Спасибо!» Джошуа сказал что-то в рацию, чтобы дать знать другому судну, где он, а затем изменил курс вверх по течению. «Это займет минут пять. Расслабьтесь и наслаждайтесь поездкой», — сказал он. По дороге он показывал нам дома. Вот здесь жил знаменитый ученый, удалившийся на покой в дом на холме, учитель, который каждый день плавал в школу по реке. Он показал нам устричные отмели, производящие миллионы устриц в год, конюков над головой, на которых нападают молодые вороны, и серебристый лишайник, похожий на желто-серые волосы, цепляющиеся за деревья, нависающие над рекой. По обеим сторонам тянулись густые леса, кое-где виднелись странные дома и причала. В остальном это была только свежая зелень деревьев раннего лета, темно-бирюзовая синева воды, яркая голубизна полуденного неба и мы. Вскоре дома закончились, только мы и птицы направлялись к ручью Монакан, широкому, как река, окаймленному деревьями. «Как далеко вы хотите подняться вверх по ручью?» — спросил Джошуа. Мы с мамой переглянулись и рассмеялись. «У тебя есть весло?» — спросила мама. «Не уверена. Мы можем где-нибудь остановиться». Он покачал головой. — Не так уж много мест, где я могу вас высадить, особенно во время прилива. Если мы дойдем до самого истока ручья, он как бы иссякнет, превратится в чашу деревьев, ползучих растений и всякой всячины. Кричите, если увидите место, где захотите остановиться, а я посмотрю, что можно сделать. Он продолжал. — Здесь нет ничего, кроме деревьев и воды. Я сморщила нос, стараясь не выдать своего смущения. — Нет. — Ни входа в дом, ничего? — Дом? Джоша улыбнулся. — Я так не думаю. — Кажется, когда-то здесь был дом, — сказала я. Он пожал плечами. Он был очень спокойным человеком. Я всю жизнь провел на реке и ни разу не видел здесь дом. И тут мама вдруг закричала. — Вот! Вот он! Она склонилась над лодкой. Джошуа схватил ее за плечо. — Отойдите, пожалуйста! В его голосе слышалась нотка гнева. Эти глупые лондонцы, которые возятся в моей лодке но она не двигалась. «Нина, смотри! Я вижу его, о да! Что-то вижу! А ты?» Она повернулась ко мне и сделала жест рукой. Растрепанные волосы упали ей на лицо. «Смотри! Только посмотри!» «Только посмотри!» Я так и сделала. Я вскарабкалась на ее борт и обернулась посмотреть, куда она показывает. Сквозь густые заросли под ивой, которая за эти годы согнулась и скрутилась так, что свисала почти до самой воды, что-то торчало. Маленькая каменная платформа, три ступеньки, вода лежит темный шифер. И если оглянуться на все это, попытаться смотреть сквозь деревья, то можно различить что-то еще – Арка, выступающая с берега, достаточно широкая, чтобы через нее смог пройти человек. Не более того, но настолько заросшая, что ее почти не было видно. Мы повернулись к Джошуа. «Ну, — сказал он, почесывая в затылке, — раньше я его не замечал. Думаю, и вы случайно заметили. Смотрите, отлив начинается. Мы не можем оставаться здесь слишком долго, иначе я не смогу отвезти вас назад». «Совсем чуть-чуть!» — сказала мама и одарила его своей самой широкой щербатой улыбкой. — Мы бы не просили, если бы это не было так важно. — Что именно вы ищете? — сказал он вежливо, и я внутренне съежилась от страха, что меня разоблачат как самозванку. — Ничего. — начала я, почувствовала прохладную руку на своем плече, и мама сказала. — Джошуа у семьи отца моей дочери был здесь дом мы пришли чтобы найти его. я думаю что все это наверное пустяки но мы ждали двадцать пять лет я понимаю у вас нет причин помогать нам как вы сказали ваша фамилия что то застряло у меня в горле пар меня зовут нина пар он улыбнулся нам в ответ и я поняла что он на нашей стороне потом спокойно кивнул Я слышал, что там наверху был большой дом, что там веками жила семья. Я понятия не имел, что вам нужно туда. — Правда? — быстро сказала мама. — Так вы слышали о нем? — Только слухи, полуправду. Он слегка повернул румпель вправо. — Так вы пар? Я пожала плечами и кивнула, когда он развернул лодку и направил к крошечному причалу, стараясь не показать, как на меня подействовало то, что он узнал мое имя. «Почему вы слышали о доме, а ваш брат нет?» «Он приехал в Хелфорд только по работе, а я большую часть года провожу на реке. Не так уж много людей живет здесь из поколения в поколение. Все разъехались. В основном тут отдыхающие». Он улыбнулся. «Но есть несколько человек, которые мне кое-что рассказывали. Старики. Большинство из них уже умерли. Есть люди, которые помнят парров. Но я слышал, что их здесь больше нет» что однажды последнее из них исчезло, и... Его лицо приняло строгое выражение. Кто знает, не могу сказать. — Тогда что там наверху? — сказала мама, сжимая мое плечо. Джоша улыбнулся. — Опять же, не знаю. Давайте посмотрим, насколько близко мы сможем подобраться. Хорошо? Сердце уже колотилось у меня в груди, в горле, кровь стучала в ушах. Мы пришвартовались. — Смотрите, здесь крючки! — сказал Джошуа изменившимся голосом. — Кто-то пользовался этим местом. Место для большой лодки, если бы оно не было таким заросшим, я бы сказал. Я подожду здесь, если можно. Я кивнула. — Сколько у нас времени? Я взобралась на короткий причал, держась за ивовую ветку, и протянула руку, чтобы помочь маме выбраться на берег. — Тридцать-сорок минут? Нормально? — Должно хватить. Пока. «В любом случае, что еще мы можем сделать? Мы не знали, где находимся, а машина была на другом берегу реки, в другой жизни». «Конечно», — сказала я и повернулась к берегу. Вода плескалась у наших ног, когда мы поднимались по каменным ступеням, а затем через арку, которая была так авито плющом, что мы едва смогли протиснуться. Высоко на деревьях пели птицы. Едва заметная рябь ветра пробегала по воде позади нас, и я старалась не думать, что ступаю в другой мир. — Ты готова? — спросила мама. — Не уверена. Нервно улыбнулась я. Но на самом деле я была готова. Мы поднялись по каким-то извилистым ступеням, вырубленным в камне, под потолком из известняка и плюща, и оказались в темноте, где нам пришлось пробиваться наверх. Там были металлические перила. Кто-то когда-то позаботился об этом. Когда мы вышли, тяжело дыша, мы попали на крошечную тропинку, которая огибала край леса и смотрела вниз на реку. В нескольких метрах под нами на воде мы увидели Джошуа. «Вот оно!» – прошептала мама. Я вздрогнула, и мы пошли дальше. Кое-где виднелись следы человеческого присутствия. Деревянный столб с желудьком, обозначавшим тропинку, упавший ствол дерева, который кто-то обтесал для усталого путника. Но кроме этого, только деревья, поднимающиеся вдали от нас. Итак, куда теперь? Мама огляделась. О боже, Нинс! Я правда не помню, что мы делали, когда приехали сюда. Все было не так. Все не так. «Заросло. Может, я ошиблась?» «Он должен быть здесь, мам. Должен». Я старалась говорить спокойно, пока мы осматривали лес в поисках знака, тропинки, чего-нибудь, но ничего не было. Я попыталась скрыть разочарование, и только когда мои глаза потеряли фокус, сквозь туман я что-то разглядела. Не тропа, ничего такого явного, но что-то, что, что когда-то было здесь. Тропинка, небольшой просвет в зарослях. Я показала пальцем. «Смотри!» «Кто-то ходил по этой тропинке совсем недавно», — сказала мама. «В некоторых местах проход свободнее». «Ты уверена?» — сказала я, стараясь не выдать страха. «Да, посмотри на траву и на то, как вытоптали мох». Я всегда считала ее городской девчонкой, как и я, но сейчас она была в своей стихии. Дилайла Гриффитс, которая проводила лето в северной части штата Нью-Йорк, которая могла распознать клеща, застрелить енота. Тропа бежала все выше и выше по мере того, как земля поднималась над водой. Воздух был насыщен запахом дикого чеснока, цветущего повсюду в лесной темноте. Он буйствовал над только что засохшими колокольчиками, крапивой и папоротниками. — Как они вообще сделали тут проход? — воскликнула мама. — Через него невозможно таскать еду и все такое. — Не думаю, что так было всегда. — сказала я, но тут она схватила меня за руку, и я остановилась. За густым кустарником показались стена и ворота, выкрашенные в зеленый цвет много лет назад. Я обернулась, ручей уже скрылся из виду, только слабая зелено-голубая вспышка пробивалась сквозь деревья. Я положила руку на старую ржавую ручку. Петли были оранжевыми от ржавчины и наполовину отвалились. Я не ожидала, что дверь откроется, и все же она открылась довольно легко. «Это та самая дверь, я уверена» сказала мама. Это граница поместья Нинс должно быть. О, по другую сторону двери воздух был тропический, влажный, пальма жимолость, снова дикий чеснок и какой-то запах, я не могла точно сказать какой. Что-то пролетело мимо нас, и я закричала. Это всего лишь бабочка. Улыбнулась мама. Дорогая, разве ты не помнишь? Мне здесь не нравится. Сказала я, пожалев о своих словах, как только они сорвались с моих губ. Сбоку виднелась каменная колонна, а впереди — поляна, что-то светлое, должно быть вершина холма. И я оттолкнула маму, потому что не была уверена, от чего именно, но хотела защитить ее, если придется. И вот, вот оно. Еще одна стена из крошащегося золотистого кирпича и арка, плющ... Ползучие усики, похожие на растопыренные пальцы. Какое-то каменное животное лежало на боку под аркой, преграждая нам путь. Мы перешагнули через него, и только тогда я подняла глаза и увидела кипсейк в первый раз. «О, нет!» – прошептала мама у меня за спиной. Она схватила меня за плечо. «О, Нина, мне очень жаль!»